Глава 54. Я вспомнила дословно свою клятву. Я, Златослава Николаевна Кагарова, клянусь своей бессмертной душой и жизнью, что никогда не уйду сама из территории этого замка без твоего разрешения. Аз де тухи тыкло, факасто. Никогда не уйду. Не годится. А если прыжками? Хм, тогда я очень далеко уйду. Бежать? Вряд ли клятва различает бег и ходьбу. Отпадает. Без разрешения. Ага, запросто. Айрон, можно я немножечко сбегу? Он тут же отпустит уверенно. Территория замка. Тоже ничего в голову не приходит. Не уйду сама. А как можно еще уйти? Бред. Хотя... Если проведешь меня в Эрданию, гарантирую, что темный наследник возьмет тебя в гвардию или даже личным охранником. Обещаю. Даже не в Ирданию. Доведи меня до деревни Фениксов. Там нас встретят. Лихорадочно начала говорить я, на ходу формируя выход из положения. «Злата, не хочу тебя огорчать, но ты клятву давала». Осторожно возразил Рик. «Да, да, знаю. Там есть лазейка. Если ты вынесешь меня на руках за территорию этого замка, клятва пропустит. Я клялась, что никогда не уйду сама». «За территорию замка». Я практически вцепилась пальцами в руках Рика. «Я не уверен, что смогу выбраться из окна с тобой на руках и нести так через всю территорию». Все же сокрушенно помотал головой Дроу. «А зачем? Я сама вылезу и сама пойду, а на границе, где заканчивается территория замка, ты меня понесешь на руках. Было бы неплохо, чтобы ты меня нес, начиная от ворот замка и до ворот города. Но думаю, это не обязательно». Просто как-то перебраться через ворота или забор, отделяющий замок от города. Так как? С надеждой уставилась я на Рика. Он был моей последней надеждой. «Я бы с удовольствием взял тебя с собой, но...» «Ты уверена, что тебе есть куда возвращаться? Ты полгода была фавориткой светлого наследника. Как к этому отнесется темный наследник?» «Не пойми меня превратно, но не всякий мужчина адекватно воспринимает новость, что его любовница полгода была в постели с другим, а тут вернулась. Может, для тебя лучше оставаться здесь? Айрон с тобой носится». Все же попытался отговорить меня Дроу. «Рик, мне есть куда возвращаться, и это не обсуждается. Мои отношения с Айроном тебя не касаются. Забудь об этом». «В общем, так. Ты отказываешься?» – вспылила я. Я ничего не теряла. Если он сейчас откажется, просто прикажу ему именем наследника, раскрыв свое инкогнито. Но тогда о дружеских отношениях придется забыть. Я не отказываюсь, но я ухожу сейчас. На сборы двадцать минут, не больше», – кивнул он. «Мне хватит», – кивнула я. Переодеваться не стала, только надела удобные сапожки без каблука, сгребла с кровати простыню. В нее покидало несколько удобных штанов и пару рубашек. Туда же отправился теплый зимний плащ. Рик не выполнит третий заказ, а значит, вряд ли мы остановимся на ночлег на каком-то постоялом дворе. Хоть и весна, но земля еще полностью не прогрелась. Своих денег у меня не было. Серебряную вилку взяла. Зачем, сама не знаю. Вот и все. Я собралась. Хотелось оставить и свой кулон дракона, но рука не поднялась. Камень был насыщенно черного цвета, лишь изредка из глубины поблескивали багровые всполохи. А вот цветок я взять не могу. Куда я с ним? Я связала концы просто не несколько раз таким образом, что получилась неуклюжая дамская сумка, которую можно носить через плечо. Зеленого цвета с расписанными по ней узорами каких-то растений. Как сумочка, она выглядела вполне ничего. Выгонят с поста наследницы. Буду дизайнером». «И лозунг уже знаю. Костюмы из катерти, платья из тканевых обоев, сумочки из простани. Спросите меня, как?» «Я готова», — сказала я, поглаживая пальцами цветок, подаренный Айроном. Именно в этот момент в душе было полно жгучей ненависти к нему и ослепляющей боли, но цветок почему-то и не думал увидать. «Эльтау Харакши, дорогой подарок». «Он один стоит, как хорошее поместье», — заметил Рик. «Угу. И завянет после моего ухода точно», — глухо ответила я, не в силах поверить, что моя сказка закончилась. Дракон показал, что чудовищем и остался. Принцесса, утратившая невинность, не дождалась храброго рыцаря и, вцепившись в проходящего мимо вора, покидает башню самостоятельно. «Он на тебя завязан. Чувства твои все еще живы». Не знаю, что между вами произошло, но ты влюблена, — сказала Рик. «Это все не важно. Цветку придется умереть. Я не смогу его взять с собой», — прошептала я внезапно пересохшими губами. «Есть еще один способ поддерживать в нем жизнь. Дай ему каплю своей крови. Тогда он будет чувствовать себя на расстоянии», — посоветовал Рик. Я лишь хмыкнула в ответ. «Какая разница, когда он увянет, сейчас или позже?» Без подпитки, видимо моих чувств, он обречен, а чувств больше нет. В груди что-то протестующее кольнуло. Да, чувства не отключить по заказу, но я буду над этим работать. А пока же взяла у Рика предложенный кинжал и проткнула палец лезвием, затем позволила нескольким каплям попасть на сердцевину цветка. Лепестки почти мгновенно окрасились алом и даже затрепетали, немного кровожадно обхватив мой палец. Боже мой! Я превратила эльфийский цветок в вампира. Но буквально через несколько секунд цветок отлип от меня. Но алый цвет никуда не делся. Что ж, теперь разбираться с этим не мне. «Подожди еще минутку», – попросила я, вспомнив еще об одном деле. «Ну не могу идти так просто, даже не попрощавшись. Я должна оставить записки». И я подошла к столу, написав по нескольким строчкам всем, кого считала важным в своей жизни здесь, в сердцевине Светлой Империи. «Миранда, я действительно считала тебя своей подругой. Прости, что не могу попрощаться лично, но ты слишком предана Айрону. Ты бы не дала мне уйти. Я рада, что судьба свела нас вместе, но не могу и дальше продолжать жить там, где, по сути, мне никто не рад. Да и будущего у меня здесь нет. Прощай». И не отшивай всех гвардейцев. Возможно, среди них найдется кто-то достойный тебя. Злата. Все же русалка очень много для меня сделала. Я буду скучать по ней. Но открыться ей я так и не смогла. Миранда не примет меня, наследницу. Я начала строчить другую записку. Джонатан, в последнее время я и вправду поверила в то, что ты желаешь мне добра и принимаешь меня такой, какая я есть. Может, ошиблась. А может, просто не смогла до конца понять. В моем понимании друзья остаются верными до конца. Но я не держу на тебя зла. Ты обязан следить за тем, чтобы наследник принимал верные решения, которые будут вести к процветанию светлых земель. Я же лишь жалкая человечка. Для всех будет проще, если меня не станет. Будь уверен, а фаворитки злати больше никто никогда не услышит. Пока. Береги себя и... Айрона. Злата. На глаза вновь стали наворачиваться злые слезы. Но я написала правду. На Джонатана не сердилась. Работа у него такая, и личные интересы здесь неуместны. Кристоф, ты единственный среди всех относился ко мне хорошо. Не за что-то, а просто потому, что я есть. Спасибо тебе за это. Пусть у тебя все будет хорошо. Злата. Честно говоря, я замешкалась, думая, писать прощальную записку для Айрона или нет, но все же выходило, что надо. «Злата, давай быстрее. С рассветом на мой след выйдут, а заодно и на твой. Чем дальше мы будем от города, тем лучше», – поторопил меня Рик. Кивнув ему, я быстро дописала записку для Айрона, смахнув некстати выступившие слезы. Затем подписала кому что и, подхватив с пола свою импровизированную сумку, повернулась к Рику. «Я готова», – решительно сказала я. Тот подал мне руку и помог выбраться из окна. Вниз мы спустились без происшествий. Все же меня страховал профессионал. Лазанье по стенам для меня уже не впервой, да и за последние полгода силы в моих руках прибавилось немало. Через границу территории Рик также спокойно меня перенес». «Оказывается, у него в кустах был лас. Я легла ему на спину и сжала руками плечи, крепко зажмурившись. Дроужи по пластонски преодолел этот барьер. Затем еще некоторое время нес меня на руках, пересекая площадь перед дворцом. Я на всякий случай была зажмуренными глазами. Все боялась, что клятва посчитает это нарушением. Но нет. До ворот мы добрались без проблем». Стражники нас задерживать не стали и спокойно открыли ворота всего лишь за серебряную монетку, ловко брошенную Риком. Вот и все. Мой побег состоялся. Очередной. Как там говорится? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Теперь убегать не буду. Лучше пусть остальные бегут с моей дороги. Я возвращаюсь.